Они выветрились из памяти за 20 лет. Он заметил, что андроид с любопытством разделывает его. Взор того задержался на разодранной коленке, потом скользнул к босым ногам. «Там, где я был, — резко сказал Сатан, — я не имел возможности каждый день покупать новые костюмы. «Конечно, сэр», — ответил андроид. «А борода?» — продолжал Саттон, — «потому что в бриться было нечем». «Ну что вы, сэр, я видел бородатых и раньше», — смущенно воскликнул андроид. Саттон стоял, не двигаясь, и смотрел на раскинувшийся перед ним мир. На в небо верхушки башен, сверкающей в лучах рассветного солнца, на зелень, парков и лугов, на голубые и вспышки цветов на склонах холмов. Он глубоко вздохнул, чувствуя, как воздух живительной струей наполняет самые дальние уголки легких, которые так соскучились по нему. Откуда-то из глубины памяти всплыли и нахлынули воспоминания о жизни на земле, о первых лучах солнца, о пожарах закатов, о ярко-синем небе, о рассе на травах, о быстром течении человеческой речи, о радостных звуках музыки, о дружелюбии птиц и белок, о покое и счастье. «Машина ждет!» — перервал воспоминания голос андроида. «Я отвезу вас к патрону». «Я бы предпочел прогуляться», — сказал Сатан. Андроид покачал головой. «Он ждет, сэр?» И просил поторопиться. «Ну, если так, то, конечно, поехали». Сиденье было мягкое, и сад почти утонул в нем, не выпуская из рук портфель. Машина мчалась вперед, и он смотрел вокруг очарованной зеленью. «Зеленые поля земли!» — тихо пробормотал он. «Или там было? Зеленой долины?» «Ладно, не так уж важно». Эта песня написана давным-давно, когда на земле еще были поля, а не стриженные газоны, когда человек обрабатывал землю из куда более практических соображений, чем разбивка цветников, Это было давно, тысячу лет назад, когда человек только начинал ощущать, как Вселенная стучится в его душу. Задолго до того, как земля стала столицей, и административным центром Галактической Империи. Вдали у самой линии горизонта пошел на взлет громадный лайнер. Он отдал Земле прощальный поклон и скоро превратился в крошечную серебристую точку в синеве неба. Еще через мгновение точка вспыхнула червонным золотом лучах Солнца, и ее поглотило кружевная дымка небес. Взгляд Саттана вновь вернулся к земле, и он как будто растворился в ее красоте. Словно пережив долгую зиму, впервые окнулся в настоящее ласковое тепло весны. Вдали на севере возвышались башни-близнецы департамента инопланетных связей. На востоке сверкала громада из стекла и пластика, североамериканский университет, другие здания. Другие он забыл, не помнил их назначения. Уже не помнил. Небоскребы располагались на довольно значительном расстоянии друг от друга. Между ними раскинулись парки, а жилые дома скрывались за деревьями, и зелеными изгородями. Машина въехала на стоянку у административного здания космопорта. «Прошу вас, сэр», — сказал андроид, открывая дверь. Приемной было занято несколько кресел. В ожидании приема, большей части, сидели люди. «Что люди, что андроиды?» — подумал Саттон. Ни за что не отличишь, пока на лоб не посмотришь. Метка на лбу штамп производителя, предупреждающий клеймо. Это не человек, хотя очень похож. Вот кто меня выслушает, вот те, кому будет не все равно, кто поможет мне, если люди отвернутся. Потому что быть андроидом хуже, чем быть человеком. Их родила не мать, а лаборатория. Их мать — смесь химических веществ, отец — высшая ступень развития технологической мысли. Андроид — искусственный человек. Человек, созданный в лаборатории на основании глубочайших человеческих знаний о собственной химической, атомной и молекулярной структуре и том таинственном понятии, что именуется «жизнью». Настоящие люди, но с двумя исключениями, метка на лбу и неспособность к биологическому размножению. Искусственные люди, созданные в помощь настоящим. Несущие на своих плечах тяжкий груз забор галактической империи, помогая тонкой прослойке человечества стать немного шире. При всем том им отведены определенные рамки за которую выходить не полагалось. Коридор был пуст. Сатан Шаркоево своими ногами шел следом за андроидом. Они остановились перед дверью с табличкой «Томас Г. Дэвис, человек, начальник оперативной службы». «Ходите», — пригласил андроид. Сатан вошел в кабинет. Человек, сидевший за письменным столом, вздрогнул. «Я человек!» — сказал ему Сатан. «Может, странно выгляжу, но я человек!» Дэвис указал на стул. «Присаживайтесь!» — свежего улыбкой произнес он. Сатан сел. «Почему вы не отвечали на наши сигналы?» — спросил Дэвис. «У меня сломался передатчик», — ответил Сатан. «На вашем корабле нет названия». «Название смыли дожди, а краски у меня не было». «Дождь не может смыть краску, но это на земле, там, где я был, это вполне возможно». «А ваши двигатели?» — поинтересовался Дэвис. Мы их не запеленговали. Они не работали, — ответил Саттон. Не работали? Интересно. А как же вы управляли кораблем? С помощью энергии, скрывая раздражение, — ответил Саттон. С помощью энергии, — повторил Дэвис, — сглотнул слюну и замолчал. Ответы его явно не устроили. Саттон смерил Дэвиса ледяным взглядом. «Есть еще вопрос?» Дэвис повертел в пальцах карандаш. «Самое обычное, если не возражаете». Дэвис выложил на стол несколько бланков. «Имя?» «Эшер Сатон». «Способ передвижения?» стоп подождите. Как вы сказали, Эшер Сатон?» Дэвис сунул карандаш в стаканчик и отодвинул его. «Именно так» подтвердил Сатан. «Почему же вы сразу не сказали? Потому что вы не спрашивали». Дэвис был как будто взволнован. «Если бы я знал про Барматалон». «Может быть, дело в бороде?» спросил Сатан. «Да нет, отец часто рассказывал о вас». «Джим Дэвис, вы его случайно не помните?» Сатан отрицательно покачал головой. Он был большим другом вашего отца. Ну, то есть, вернее сказать, они были знакомы. Очень рад. Но и как поживает мой отец? О, отлично!» — с энтузиазмом в голосе ответил Дэвис. «Постарел, правда, но держится молодцом». «Мой отец, так же, как и моя мать», — стиснув кулаки, произнес «Сатан». Погибли 50 лет назад, во время пандемии, на Аргусе. Он поднялся и, глядя на Дэвиса в упор, добавил. «Если вопросов больше нет, я предпочел бы отправиться в гостиницу, надеюсь там найдется номер для меня». «Ну, конечно, мистер Саттон, безусловно». «Вам надо отдохнуть», — засуетился Дэвис. «Где бы вы хотели остановиться?» «В Орионе, как обычно». Дэвис выдвинул ящик, вытащил справочник, полистал его, пробежал пальцем по странице сверху вниз. Код для телепортации Чайри 26 34 89 Кабина рядом. «Благодарю вас», — ответил Саттон. «Что касается вашего отца, мистер Саттон, я все прекрасно понял. Можете не извиняться». Сатан вышел из кабинета и направился к телепортационной кабине. Но прежде чем закрыть за собой дверь, он резко оглянулся. Дэвис уже с кем-то возбужденно говорил по видеофону. Гостиница пояса Ориона» за 20 лет не изменилась. На взгляд Сатана все выглядело как в день, когда он покинул Землю. Немного обшарпанный, постаревший дом, где по-прежнему царила атмосфера существования на цыпочках, с пальцем прижатым к губам, подчеркнутая предупредительность, тихий шорох приглушенной жизни. Все это он помнил и тосковал об этом долгие годы отчуждения и одиночества. Живая картина на стене холла была все та же. Неизменной сатирой через 20 лет продолжал догонять все ту же перепуганную нимфу. И все тот же заяц выпрыгивал из-за куста и с привычной скукой наблюдал за погоней, меланхолично пожевывая неизменный пучок клевера. Мебель, принимавшая форму тела, вышла из моды еще тогда, 20 лет назад, но все еще стояла на своих местах. Правда... Ее перекрасили в мягкие пастельные тона. Пористое покрытие на полу пружинило чуть меньше, а ацефейский кактус, видимо, приказал долго жить. На его месте красовалась начисто лишенная экзотики земная герань. Из кабины видеофона вышел служащий. «Доброе утро, мистер Саттон», — сказал он, хорошо поставленным голосом андроида. Потом добавил, «А мы все ждали, когда же вы вернетесь». 20 лет», — удивился Сатан, — «долгонько вам пришлось ждать». Андроид невозмутимо продолжал, «Мы сохранили ваш костюм, знали, что он вам понадобится. Все чистое и выглажены. Очень любезно с вашей стороны, Фердинанд». «А вы почти не изменились», — сказал Фердинанд, — «только борода отпустили». «Ну, я-то вас сразу узнал». «Борода и одежда», — уточнил Сатан, — «одежда в жутком состоянии, сами видите». «Ну что, не так уж», — свежей улыбкой ответил Фердинанд. «А у вас есть багаж, мистер Сатан?» «Нет». «Тогда, может быть, желаете позавтракать?» Сатан смутился и внезапно ощутил, что действительно голоден. На мгновение он соображал, как пища может подействовать на отвыкший от нее желудок. «Желаете посмотреть меню?» Сатан покачал головой. «Да нет, не нужно. Я лучше пока приму душ и побреюсь, а завтрак потом пришлите в номер. Все равно что. И одежду. Может быть, омлет?» раньше всегда заказывали омлет на завтрак. «С удовольствием», — ответил Сатан. Отошел от стойки и усталой походкой направился к лифту. Он уже собирался закрыть дверь, когда услышал. «Подождите, пожалуйста». Он обернулся через холл, бежала стройная, рыжеволосая девушка. Она скользнула в кабину лифта и прижалась к стенке спиной. «Огромное спасибо, что подождали», — переведя дыхание, сказала она. Кожа у нее была белая, как цветок магнолий, а глаза глубокого серого цвета. «Как гранит», — подумал сатон «Мне было приятно подождать вас», — сказал он и мягко закрыл дверь кабины. Девушка смерила его любопытным взглядом, и губы дрогнули в улыбке. Сатан улыбнулся в ответ. «Знаете, терпеть не могу обувь. Жутко трет». Простодушно признался он и нажал кнопку. Лифт тронулся, мелькая огоньками этажей. «Я приехал», — сказал Сатан, когда кабина остановилась. «Всего доброго». «Мистер». «Да». В чем дело?» «Я не собиралась над вами смеяться, честное и пречестное слово, даже и не думала». «А я и не обиделся, почему бы вам не посмеяться?» С улыбкой ответил Сатан и закрыл дверь. Минуту он поставил у лифта, пытаясь побороть охватившее его волнение. «Спокойно», — сказал он себе. «Полегче, парень. Как и минимум ты дома. Вот место, о котором ты мечтал». Десятка три шагов — и все. Подойдешь, повернешь ручку, толкнешь дверь, а там все будет точно так, как ты запомнил. Любимое кресло, живые картины на стенах, маленький фонтан с венерианскими русалками и окна, из которых видна земля. Но никаких эмоций раскисать нельзя, потому что тот тип космопорту врал, И в гостиницах по 20 лет номера не держат. Что-то тут не так. Непонятно пока, что именно, но что-то катастрофически не так. Он сделал шаг, потом еще один. Шел медленно, борясь с волнением, часто сглатывая слюну. На одной из картин, вспоминал он на ходу, был лесной ручей, деревья на берегу и птицы, перелетавшие с ветки на ветку. В самые неожиданные моменты какая-то из птиц начинала петь, чаще всего на рассвете или на закате. Вода в руче заливалась радостной песенкой, и слушать ее, утонув в глубоком кресле, можно было бесконечно. Он вдруг понял, что бежит, но даже не попытался остановиться. Пальцы сжали ручку, повернули ее. Вот она, его комната. Любимое кресло, бормотание ручейка, плеск русалычьих хвостов. Опасность он почувствовал сразу, еще не успел переступить порог. Хотел бежать, но было поздно. Ноги подкосились, он упал. «Джонни!» — он захлебнулся собственным криком. Перед тем, как погрузиться в темноту, Сатан успел услышать еле различимый шепот. «Все нормально, Эш! Мы в ловушке!» Когда Сатан очнулся, то сразу понял, что в комнате кто-то есть. Не открывая глаз, он продолжал дышать ровно, спокойно, как будто еще спал. И так в комнате кто-то был. Сейчас он стоит у окна, теперь перешел к камину, остановился, наверное, разглядывает картину. Было так тихо, что Сатан сквозь плеск воды в фонтане слышал смеющееся журчание струек ручья и тихое пение птиц на ветвях деревьев. И ему даже показалось, что он отчетливо чувствует запахи хвои, листвы и мха, покрывающего берега ручья. Неизвестно, сделал еще несколько шагов и сел в кресло, насвистывая какую-то незнакомую легкомысленную песенку. «Значит, меня обыскали», — подумал Саттан. Сначала одурманили каким-то быстродействующим газом, а потом обыскали и обследовали.